Глава 59. Мужчина на скале не кричал, возможно, он плакал. Собрав волю в кулак и расправив плечи, он сидел и смотрел на море, которое успокоилось и стало гладким, как зеркало его воспоминаний. «Общий путь длиной всего лишь в несколько лет», — думал он, и спрашивал себя, в чем же причина. Что привело к тому, что, будучи смертным, они оказались на расстоянии, хотя раньше связь была крепка. Человек размышлял так. Служба в роли говорящих с разумом разделила их. Разные миссии, разные задачи для кластера, разные места. Объяснение звучало правдоподобно. Они просто проводили недостаточно времени вместе, чтобы оставаться близкими. Но настоящая причина была в другом. И сейчас, когда пелена рассеялась, подарив ему ясность, мужчина понял это. Он понял это, ведь все четко видел и помнил. Перезагрузка. Она объяснила все. «Для миссий умные машины-кластера программировали всех говорящих с разумом», — думал человек на утесе и медленно поднимался. «Под ним вздымались волны, а ветер ослабел до легкого шелеста. Ясность сделала для него все понятным. «Для каждой миссии нас программируют, словно биологические машины, а после нажимают и на перезагрузку и переводят в состояние по умолчанию. Никто, ни один из нас не летит к звездам, будучи свободным». Именно постоянные перезагрузки порвали связь между ним и Ребекой. Человек на утесе набрал в легкие побольше воздуха, запрокинул голову назад и закричал. Это был крик для неба и моря. Крик не от боли, а от раздиравшего его гнева. Настало время отбросить всю ложь и начать новый путь. Путь правды.